«Берта, я взяла на себя смелость рассказать брату то, о чем мы с вами недавно говорили». Губы миссис Крэдок вытянулись в тонкую ниточку. Она промолчала. «Надеюсь, вы на меня не сердитесь. Я посчитала своим долгом это сделать. Чарльз, можешь начинать?» Линхемский викарий откашлялся. «Я вполне понимаю, — промолвил он, — что вы чрезвычайно остро переживаете свое горе. То, что с вами случилось, очень печально. Разумеется, мы с Фани соболезнуем вам от всего сердца». «Да-да», — закивала его сестра. Поскольку Берта хранила молчание, мисс Гловер слегка растерялась. Священник вновь откашлялся. В то же время я полагаю, что мы должны быть благодарны Богу за крест, который каждый из нас несет. Можно сказать, Господь дает человеку столько испытаний, сколько тот способен выдержать». Берта упорно молчала, и священник вопросительно глянул на сестру. Мисс Гловер поняла, что хождение вокруг да около пользы не принесет. «Видите ли, Берта?» — нарушила она тягостную тишину мы с Чарльзом очень хотели бы, чтобы вы прошли обряд воцерковления. С позволения сказать, будучи гораздо старше вас, мы оба уверены, что это пойдет вам на благо. Мы рассчитываем на ваше понимание и согласие, но помимо этого Чарльз, как приходский священник, пришел напомнить вам, что это ваш христианский долг. Надеюсь, мне не придется использовать это В качестве последнего довода миссис Кредок», — вставил мистер Гловер. Берта, помолчав еще секунду, попросила молитвенник. На лице мисс Гловер появилась почти что сияющая улыбка. «Я давно собиралась сделать вам маленький подарок», — объявила она. «Мне пришло в голову, что вам понравился бы молитвенник с хорошим крупным шрифтом». Я обратила внимание, что книжечка, которую вы держите в руках в церкви, слишком мала, и вам, видимо, приходится напрягать зрение, отчего вы испытываете искушение не следовать за молитвой глазами. Сегодня я принесла вам именно то, что надо, и вы доставите мне огромное удовольствие, если примете мой скромный дар». Мисс Гловер извлекла из сумочки увесистый том, обтянутый мрачной черной материей и источающий запах антисептиков, которые насквозь пропитали дом Викария. шериф оказался действительно крупный, но поскольку благотворительное общество, на чьи средства печаталось издание, настаивало на сочетании дешевизны и практичности, бумага была прескверной. «Большое спасибо, Фанни!» поблагодарила Берта, протягивая руку за подарком. «Вы очень добры». «Хотите, я найду воцерковление церковление женщин?» предложила мисс Гловер. Берта кивнула, и сестра священника подала ей раскрытую книгу. Прочитав несколько строк, Берта захлопнула молитвенник. «У меня нет ни малейшего желания возносить многожды благодарение Господу», заявила она почти свирепо. «Простите, что не разделяю ваших предрассудков, но мне кажется нелепым падать ниц, преисполнившись благодарности». «Миссис Кредок, надеюсь, на самом деле вы так не думаете», — произнес викарий. «О чем я тебе и говорила, Чарльз», — подхватила мисс Гловер. «Берта еще не совсем здорова, но все равно, слышишь, какие ужасные вещи она говорит». Берта нахмурилась, с трудом сдерживая язвительное замечание, готовое сорваться с губ. Терпение ее было на исходе. Мисс Гловер замялась. «Мы должны быть благодарны Господу не только за неспосланную благодать, но и за испытание», — после паузы произнесла она. «Я не червь, чтобы ползать по земле и благодарить ногу, которая меня давит». «Берта, не богохульствуйте!» сказала мисс Гловер. «Фанни, вы просто несносны!» вспыхнула Берта. «Неужели вы не понимаете, через что мне пришлось пройти? Мне даже теперь хочется кричать от страха, когда я вспоминаю ту боль. Знаете, каково это? Твое тело словно разрывают на куски острыми крючьями. Ты стараешься держаться, стискиваешь зубы, но боль невыносимая и ты кричишь, кричишь!» «Берта! Берта!» Мисс Гловер попыталась остановить этот поток слов, испугавшись, что столь интимные подробности могут оскорбить целомудренный слух линхемского викария. И это длится целую вечность. Все стоят вокруг тебя, как привидение, и ничего не делают. Говорят, что надо потерпеть, что скоро все закончится, а оно не кончается. И не кончается. Боль накатывает волнами снова и снова. И кажется, что уже не выдержишь и мечтаешь только о смерти. «Страданиями душа совершенствуется», сурово произнесла мисс Гловер. «Страдания...» «Это Божье пламя, выжигающее все низменное из материальной природы человека». «Что за чушь вы несете?» — возмутилась Берта. «Вы утверждаете так, потому что сами не страдали. Говорят, что страдание возвышает, но это ложь. Страдание лишь огрубляет. Я готова была вытерпеть что угодно ради счастья быть матерью, но все оказалось зря, абсолютно зря». Доктор Рамзи сказал мне, что ребенок умер еще в утробе. Если Бог нарочно послал мне эти муки, с его стороны это бесчестно. Удивляюсь, как вам не стыдно прославлять вашего Бога. Как можно быть таким глупым, таким жестоким? Даже самый отъявленный мерзавец на свете не стал бы так издеваться над женщиной ради собственной потехи. Ваш Господь... Подлый негодяй на петушиных боях, упивающийся видом крови. Он грубо хохочет, глядя, как несчастное создание бьется из последних сил. Мисс Гловер вскочила на ноги. «Берта, болезнь не оправдывает вашего поведения. Либо вы сошли с ума, либо совершенно развращены и порочны». «Нет, Фанни, я более терпима и милосердна, чем вы. Я знаю, что Бога нет». В таком случае мне с вами не о чем говорить. Щеки мисс Гловер пылали. Внезапный приступ негодования затмил ее всегдашнюю робость. «Фанни! Фанни!» — воскликнул ее брат. «Держи себя в руках!» «Нет, Чарльз, сейчас не время отмалчиваться. Иногда нужно открыто высказывать свое мнение. Вот что, Берта, если вы записались в атеистки, я не желаю иметь с вами ничего общего». Она говорила «в полугнева. гнева», — вступился за Берту Викари. «Мы не вправе судить ее». «Наш долг — не допускать богохульства. Если ты считаешь, что положение Берты оправдывает ее гадкие речи, то тебе следует стыдиться, Чарльз. Лично я не боюсь говорить вслух то, что думаю». «Берта, я давно знала, что вы гордячка и упрямица, но надеялась, что время вас исправит». «Я всегда верила в вас, поскольку думала, что в глубине души вы добрая женщина. Но если вы дошли до того, что отрицаете своего создателя, моя дорогая, то вы безнадежны». «Фанни! Фанни!» — попытался урезонить сестру викарий. «Не затыкай мне рот, Чарльз!» «Берта, вы гадкая, испорченная особа, и я уже не испытываю к вам сочувствия, потому что вы заслужили все, что выпало на вашу долю. У вас нет сердца, а бессердечная женщина — это худшее, что только может быть на свете». «Милая Фанни», — с улыбкой промолвила Берта, — «мы обе ведем себя глупо, будто играем в дешевой пьесе». «Речь идет об очень серьезных вещах, и я не вижу в них ничего смешного. Идем, Чарльз, оставим Берту наедине с ее ужасными идеями». Мисс Гловер решительно направилась к двери, но в этот момент ручка повернулась снаружи, и на пороге показалась миссис Брандертон. Ситуация вышла неловкая, однако викарий ещел появление гостей почти что знаком проведения, поскольку он, в отличие от сестры, не мог молча покинуть комнату и в то же время не отважился бы на прощание пожать Берти руку, будто ничего не произошло. Миссис Брандертон вошла в спальню по обыкновению, жеманно улыбаясь и стреляя глазами по сторонам. При каждом шаге на ее новой шляпке тряслись побрякушки. «Я сказала прислуге, что сама найду дорогу», — промолвила она. «Берта, дорогая, я так хотела вас повидать!» «Мистер и мисс Гловер уже уходят», — сказала Берта. «Как мило, что вы решили меня навестить!» Мисс Гловер вылетела из комнаты, изобразив на лице жуткую улыбку. Священник, как всегда, робкий, учтивый и насквозь пропахший антисептиками, обменялся рукопожатием с миссис Брандертон и последовал за сестрой. «Ну и странные же люди», — заметила миссис Брандертон, наблюдая из окна, как викарий и мисс Гловер выходят через парадную дверь. «Как будто не от мира сего. Глядите, она идет впереди, да еще такими огромными шагами. Хм, могла бы и подождать брата». А он-то, он, торопится за ней. На перегонке они бегут, что ли? Чудная парочка. Жалко, что сестрица не носит коротких юбок, правда? Боже, ее огромные щиколотки просто уродливы. Верно, они с братцем то и дело путают, где чьи ботинки. А как ваши дела, дорогая? Вы выглядите гораздо лучше. Миссис Брандертон села таким образом, чтобы полностью видеть себя в зеркале. «Милочка, у вас в спальне прекрасные зеркала. Без хорошего зеркала женщине как следует не одеться. Стоит только посмотреть на бедную Фанни Гловер, и сразу ясно, бедняжка так скромна, что даже не смеет взглянуть на себя в зеркало, когда надевает шляпку». Миссис Брандертон оживленно болтала, полагая, что развлекает Берту. Женщине не хочется думать о скучных вещах, когда она больна. Вот если мне не здоровиться, я люблю поговорить с кем-нибудь о модах. Помню, в молодости, чуть прихворну, так сразу зову мистера Кроухерста, тогдашнего викария. Он приходил и читал мне дамские журналы. Уж такой славный был старичок, совсем не похож на священника, и всегда повторял, что я единственная прихожанка, которую ему приятно посещать. Я не утомила вас, милочка?» «Нет, что вы?» отозвалась Берта. «Гловеры, наверное, наговорили вам всякой душеспасительной ерунды. Конечно, приходится с этим мириться, дабы подавать положительный пример низшим классам. Однако, должна сказать, духовенство в наши дни забывает о своем месте. По-моему, весьма оскорбительно, когда священник ведет с тобой религиозные беседы точно с простолюдином. Нет. Сейчас священники не те, что раньше. В мою юность все духовные чины обязательно происходили из хороших семей и при этом не обязаны были возиться с беднотой. Вполне понятно, что джентльмен в наше время уже не хочет посвящать себя Богу, ведь это означает, что ему придется якшаться с низшими классами, а те с каждым днем все больше наглеют». Неожиданно Берта громко разрыдалась. Миссис Брандертон была совершенно ошарашена. Дорогая, что случилось? закудахтала она. Где у вас нюхательная соли? Позвать прислугу? Стрясаясь в рыданиях, Берта умоляла миссис Брандертон не обращать на нее внимания. Законодательница местных мот обладала чувствительной натурой и охотно поплакала бы за компанию с Бертой, но в тот день. Ей предстояло нанести еще несколько визитов, и потому она не могла рисковать своим безупречным внешним видом. Кроме того, ее разбирало жгучее любопытство, она многое бы отдала, чтобы выяснить причину внезапного приступа Берты. Миссис Брандертон утешилась тем, что подробно пересказала случившееся семейству Хенкаков, у которых как раз был званый вечер а те, в свою очередь, всячески приукрасив историю, передали ее миссис Мейстон Райл. Миссис Мейстон, Райл, как всегда невероятно импозантная, всхрапнула точно боевой конь перед сражением. «Миссис Брандертон частенько нагоняет сон даже на меня», — сказала она. «Вполне понятно, что если бедная Берта нездорова, старуха довела ее до слез». «Лично я общаюсь с миссис Брандертон исключительно в те дни, когда чувствую себя абсолютно здоровой, а иначе я прям-таки взвыла бы от нее». Не все же интересно, что стряслось несчастная несчастной миссис Крэдок, высказалась мисс Хэнкок. «Понятия не имею в своей важной манере», ответила миссис Мейстон Райл, «но обязательно выясню. Смею предполагать, ей просто не хватает хорошего общества». Я сама пойду и поговорю с Бертой». И пошла. Глава 19. Силы возвращались к Берте. Апатия, с которой молодая женщина в течение долгих недель взирала на мирскую суету, отступала. Эта апатия, вызванная лишь крайней физической слабостью, была того же порядка, что и блаженное освобождение от всех земных привязанностей, которая облегчает последние минуты жизни и переход к неизведанному. Ожидание смерти стало бы для человека невыносимым, не зная он, что бессилие тела влечет за собой расслабление духа и стирает земные узы. Когда страннику приходит время покинуть обитель с широкими вратами, любимое вино утрачивает вкус, а хлеб приобретает горечь. Берта отринула жизненные интересы точно ненужные безделушки, и ее душа медленно умирала. Дух ее, словно свеча в колпаке, дрожал на ветру, так что пламя порой едва виднелось, и колпак не спасал от порывов шторма. Но затем ветер смерти стих, огонь свечи разгорелся и разогнал тьму. Вместе с силами к ней возвратилась и прежняя страсть. Любовь вернулась к Берте как покоритель, торжествующий победу, и она поняла, что жизнь продолжается. В своем одиночестве она истосковалась по ласкам Эдварда. Кроме мужа у нее ничего не осталось, и она, горя желанием, протянула к нему руки. Берта горько корила себя за холодность и плакала, представляя, как он терзался. Более того, ей было стыдно за то, что любовь, которую она считала вечной, на какое-то время угасла. Теперь, однако, в ней произошла перемена, к прежней слепой любви добавилось новое чувство. Берта перенесла на Эдварда всю нежность, что изливала на мертвое дитя и весь душевный жар, какой отныне и до конца жизни было не утолить. Сердце ее было подобно большому дому с опустелыми комнатами, в которых с сырёвом бушевало пламя любви. Берта с легким сожалением подумала о мисс Гловер, но затем пожала плечами и отогнала мысли о ней. Добродетельная особа дала слово не приближаться к Корт-Лейс, и в течение трех дней о ней не было ни слуху, ни духу. «Какая разница?» — сказала Берта себе. «Главное, что Эдвард меня любит». «А до всего остального мира мне нет дела». Однако спальня стала для нее тюрьмой. Берта не могла дольше выносить ужасающее однообразие обстановки. Лежать в кровати было пыткой. Она вообразила, что не выздоровеет до тех пор, пока не покинет постель. Берта упрашивала доктора Рамзи разрешить ей вставать, но наталкивалась на неизменный отказ. Муж, всегда рассуждавший трезво, также поддерживал врача. Все, что удалось Берте, это отослать сиделку, к которой она воспылала внезапной и сильной неприязнью. Без каких-либо причин она вдруг сочла присутствие бедной женщины невыносимым. Назойливая болтовня сиделки раздражала ее сверх всякой меры. Если уж валяться в постели то в полном одиночестве решила Берта, почти превратившаяся в мизантропа. Часы тянулись нестерпимо долго. Лёжа на подушке, Берта видела только небо, то пронзительно синее в ярко-белых облаках, медленно проплывающих мимо, то пасмурное, серое, от которого в комнате делалось темно. Стены и мебель неприятно давили на неё, Каждая деталь комнаты отпечатывалась в сознании Берты так же четко, как клеймо гончара на глине. Наконец она решилась. Встанет с постели и будь что будет. Было воскресенье. После ссоры с мисс Гловер прошла неделя. Берта знала, что Эдвард дома и намеревается провести большую часть дня в ее спальне, хотя это ему и не нравилось. Спертый воздух, запахи лекарств и духов вызывали у него головную боль. Появление Берты в гостиной станет для него приятным сюрпризом. Она не скажет мужу, что собирается встать, просто возьмет и сойдет вниз без предупреждения. Берта откинула одеяло и опустила ступни на пол. Но ей тут же пришлось схватиться за стул. Ноги так ослабели, что совсем не держали ее. Закружилась голова. Через некоторое время она собралась силами и оделась, медленно и с большим трудом, поскольку ужасающая слабость почти граничила с болью. Берта снова была вынуждена сесть. Укладывая волосы, она страшно устала и даже испугалась, что придется отказаться от всей затеи. Но мысль о сюрпризе придала ей энергии. Эдвард ведь сам говорил, как мечтает о том времени, когда Берта сможет вместе с ним сидеть в гостиной. В конце концов, она закончила сборы и двинулась к двери, держась за все подряд. И все же какое это удовольствие вновь стоять на ногах, ощущать себя среди живых вдали от постели, превратившейся в могилу. Берта вышла к лестнице и начала спускаться, тяжело опираясь на перила. Она преодолевала по одной ступеньке, как делают маленькие дети, и от этого ей самой было смешно. Вскоре, однако, смех сменился утомленным вздохом. Берта села на ступеньку и почувствовала, что дальше идти не может, но мысль об Эдварде вновь заставила ее подняться. Берта взяла себя в руки и кое-как добралась до нижнего этажа. Стоя в коридоре, она слышала, как Эдвард насвистывает в гостиной. Берта приблизилась к комнате, стараясь ступать как можно тише, бесшумно повернула ручку и распахнула дверь. «Эдди!» Кредок обернулся с изумленным возгласом. «Эй, ты что тут делаешь?» Он подбежал к Берте, но не выказал восторга, на какой она рассчитывала. «Я хотела сделать тебе сюрприз. Ты не рад меня видеть?» «Конечно рад, но тебе не следовало спускаться без разрешения доктора Рамзи. Я не ожидал, что это произойдет сегодня». Эдвард отвел ее к дивану, она легла. «Я думала, ты обрадуешься?» «Я и обрадовался», — кредок подложил под голову жене подушки и накрыл ее пледом. «Ты просто не представляешь, сколько трудов мне стоило собраться и прийти сюда», призналась Берта. «Мне казалось, что я никогда не закончу одеваться, а потом еще на лестнице чуть не свалилась от слабости. Но я же знала, что тебе здесь без меня одиноко, а в спальне ты сидеть не любишь». «Тебе не следовало подвергать себя опасности», «Твое состояние может ухудшиться», — мягко сказал Кредок, затем бросил взгляд на часы. «Побудешь полчасика, а потом я отнесу тебя в постель». Берта рассмеялась, решив, что не позволит этого сделать. Так уютно лежать тут на диване, когда рядом Эдвард. Она задержала его руки в своих ладонях. «Я уже просто не могла терпеть эту спальню. Там так мрачно, да еще дождь целый день стучит в стекла». Этот разговор происходил в один из пасмурных дней ранней осени, когда облажному дождю не видно конца, и вся природа словно грустит, сознавая скорое увядание. «Я как раз собирался докурить трубку и подняться к тебе». Берта, утомленная своим подвигом, молча сжала пальцы Эдварда в благодарность за заботу. Она испытывала тихое счастье, просто находясь рядом с мужем. Вскоре... Он опять озабоченно посмотрел на часы и произнес. «Полчаса почти истекли. Через пять минут отнесу тебя наверх». «Ничего подобного», — игриво отозвалась Берта, считая слова Кредока шуткой. «Я останусь в гостиной до ужина». «Нет, ни в коем случае. Это повредит твоему здоровью. Порадуй меня. Вернись в постель». «Предлагаю компромисс. Я пробуду здесь до чая». «Нет, дорогая, нельзя. Ты как будто хочешь от меня избавиться. Я должен уйти по делам. И ничего не должен. Ты говоришь так только, чтобы отослать меня в рунишко. Будь умницей. Позволь мне уложить тебя в постельку». «Нет, нет, нет. Тогда мне придется оставить тебя здесь. Я не ожидал, что ты и сегодня спустишься и пообещал кое с кем встретиться». Ты же не бросишь меня в такой важный день. Подумай, я первый раз встала с постели. Что у тебя за встреча? Отправь записку, что все отменяется. Прости, дорогая, не могу. Видишь ли, после церкви я встретил девиц Хэнкок, и они сказали, что собираются идти в Теркенбери. А поскольку на улице мокро, я предложил их отвезти, объяснил Эдвард. Я обещал заехать за ними в три часа. «Ты шутишь?» — недоверчиво спросила Берта. Ее взгляд вдруг сделался жестким, дыхание участилось. Кредок с тревогой посмотрел на жену. «Я не знал, что ты встанешь, иначе ни с кем не договаривался бы». «Ладно, неважно», — вздохнула Берта, подавив вспышку гнева. «Просто напиши, что не приедешь». «Боюсь, это невозможно», — твердо произнес Кредок. «Я дал слово» и не могу его нарушить». «Боже, как это гадко!» Ярость Берты выплеснулась наружу. «Неужели у тебя хватит жестокости бросить меня в такой момент? После всех моих мук я заслуживаю хотя бы немножечко внимания. Долгие недели я была на грани смерти, и сейчас, когда наконец-то почувствовала себя лучше и сама спустилась вниз, решив, что тебе будет приятно, ты собрался вести этих мисс Хэнкок в Теркенбери? «Берта, пожалуйста, будь благоразумна», — попытался убедить жену Кредок, хотя не в его привычках было потакать ее капризом. «Сама видишь, я не виноват. Разве тебе мало, что я расстроился? Я вернусь через час. Побудь здесь, и после моего возвращения мы проведем вечер вместе». «Зачем ты меня обманул?» «Я тебя не обманывал. Врать не в моем характере с гордостью», — сказал Эдвард. «Ты притворялся, что заботишься о моем здоровье, когда отправлял меня наверх. Разве это не обман?» да. «Я не притворялся. Опять лжешь? Ты хотел спровадить меня, чтобы я не знала, что ты отправился к Хенкакам. «Берта, пора бы тебе уже лучше знать меня». «Почему ты ни словом не упомянул о них до тех пор, пока не понял, что деваться некуда?» Эдвард добродушно пожал плечами. Я же знаю, как ты обидчива. Знаешь, и все равно предложил им свои услуги. Все вышло как-то само собой. Сестры Хэн как жаловались на погоду. А я возьми да скажи, если хотите, я вас отвезу. Они и обрадовались. Ты ужасно добр со всеми, кроме собственной жены. Прости, солнышко, мне некогда с тобой спорить, я уже опаздываю. Ты в самом деле поедешь? У Берты не укладывалось в голове, что Эдвард все-таки воплотит свое намерение. «Да, дорогая, это мой долг. В первую очередь, твой долг заботиться обо мне. Эдди, ну, пожалуйста, не уезжай. Ты не представляешь, как это важно. Я еду не потому, что хочу, а потому что должен. Через час буду дома». Кредок наклонился, чтобы поцеловать Берту, а она, обвив его шею руками, зарыдала. «Умоляю, останься. Если ты меня любишь, если хоть когда-нибудь любил, не уезжай. Зачем ты своими руками душишь мою любовь к тебе?» «Берта, не глупи!» Эдвард высвободился из объятий Берты и пошел к двери. Встав с дивана, она двинулась следом и схватила его за руку. «Ты же видишь, как я несчастна! Ты все, что есть у меня в этом мире, ради всего святого! Эдди, останься! Это значит для меня гораздо больше, чем ты думаешь!» Не выпуская его руки, Берта сползла на пол, теперь она стояла перед Эдвардом на коленях. «Давай-ка, приляк на диван, все это очень вредно для твоего здоровья!» Кредок отнес ее на кушетку и, желая скорее покончить с неприятной сценой, поспешно вышел. Берта вскочила, намереваясь побежать за ним, но звук захлопнувшейся двери заставил ее опуститься обратно. Она уронила лицо в ладони и залилась слезами, однако унижение и бешеная ярость почти полностью вытеснили ее горе. Она, стоя на коленях, молила мужа об одолжении, а он ей отказал. Внезапно Берта ощутила жгучую ненависть к мужу. Любовь, крепкая медная башня, рухнула, словно карточный домик. Отныне Берта не будет притворяться, что не замечает недостатков, явных как белый день. Кредок, законченный себелюбец, для него важен лишь он сам, он, он и только он. Берта испытывала какое-то болезненное удовольствие, развенчивая своего идола, срывая украшения, которыми убрала его в своей безумной страсти, обнажая его натуру. Теперь она ясно понимала, что Эдвард эгоист, но невыносимее всего было сознавать собственное унижение. Дождь лил без конца. Отчаяние природы, передавшееся Берте, снедало ее душу. В конце концов, обессилев, она утратила счет времени и просто лежала на кушетке в полузабытии. По крайней мере, в этом состоянии она не чувствовала боли, на сердце было пусто, измученный разум как будто отключился. Когда вошедшая служанка сообщила Берти, что мисс Гловер спрашивает разрешения повидать ее, она сперва даже не поняла, о чем речь. «До сегодняшнего дня мисс Гловер обходилась без этих церемоний», раздраженно ответила Берта, забыв о ссоре, которая произошла на прошлой неделе. «Пусть войдет». Сестра Викария подошла к двери и остановилась, краснее и бледнее. Взгляд у нее был страдальческий и даже немного испуганный. «Берта, можно мне войти?» «Пожалуйста». Мисс Гловер направилась прямиком к кушетке и вдруг рухнула на колени. Берта. Прошу простите меня. Я была не права и дурно вела себя с вами. Фанни. Дорогая, пробормотала Берта, на губах которой сквозь страдания проступила улыбка. Я беру назад все свои слова. Не понимаю, что на меня нашло. Берта. Молю вас о прощении. Мне не за что вас прощать. «Святые небеса! Есть за что!» Совесть терзала меня еще с тех пор, как я покинула ваш дом, но сердце мое ожесточилось, и я не слушала ее укоров. Как бы ни старалась бедная, кроткая мисс Гловер по-настоящему ожесточить сердце, у нее ничего не получалось. Я знала, что должна прийти к вам и попросить прощения, но не могла. По ночам я не смыкала глаз, я боялась умереть. «О, если бы я умерла, не повинившись перед вами, мою душу ждал бы адский огонь!» Мисс Гловер говорила быстро, находя облегчение в признании. «Я думала, Чарльз станет меня бронить, но нет, он не сказал ни слова. Боже, лучше бы мне слышать укоры, чем сносить его печальный взгляд. Он тоже страшно переживал, мне так жаль его». Я повторяла себе, что выполнила свой долг, но сердцем сознавала, что поступила неправильно. Сегодня утром я даже не решилась пойти к причастию. Я подумала, что Господь покарает меня за святотатство. А еще я боялась, что Чарльз выставит меня из церкви на глазах у всей паствы. С тех пор, как меня конфермовали, я еще никогда не пропускала святого причастия. Сегодня в первый раз. Сестра священника зарылась лицом в ладони и расплакалась. Берта слушала ее равнодушно. Ее переполняли собственные мысли и мало трогали чужие. Мисс Гловер подняла мокрое в красных пятнах лицо. В этот момент вид у нее был положительно уродливый, но в то же время трогательный. «Наконец, я не смогла дольше выносить этих мук. Я решила, что, может быть, сумею простить себя, если заслужу ваше прощение». «О, Берта, пожалуйста, забудьте обо всем, что я говорила, и простите меня». А еще я думала, что Эдвард сегодня будет дома, и мне было так стыдно. Так стыдно! Я боялась, что провалюсь сквозь землю от стыда. Но ничего, унижение пошло бы мне только на пользу. Господи, как я обрадовалась, когда Джейн сказала, что мистера Кредека нет. «Берта, что мне сделать, чтобы вы меня простили?» В глубине души мисс Гловер мечтала о какой-нибудь суровой епитимье для полного и окончательного укрощения плоти. «Я уже обо всем позабыла», — с усталой улыбкой промолвила Берта. «Если это для вас столь важно, я вас прощаю». Откровенное безразличие со стороны Берты ранила мисс Гловер, однако она восприняла его как справедливое наказание. «Дорогая Берта!» Позвольте сказать, что я искренне люблю вас и восхищаюсь вами, как никем другим, за исключением Чарльза. Даже если вы действительно думаете так, как говорили в тот раз, я все равно вас люблю и уповаю на то, что Господь обратит ваше сердце к добру. Мы с Чарльзом будем молиться за вас день и ночь. Надеюсь, вскоре Бог пошлет вам еще одного ребенка вместо того, что вы потеряли. Поверьте, наш Господь добр и милосерден. Он обязательно одарит вас тем, чего вы заслуживаете». Из горла Берты вырвался приглушенный стон. «Доктор Рамзи сказал, что я больше не могу иметь детей», — с болью в голосе промолвила она. «О, Берта, я не знала...» Мисс Гловер заключила плачущую Берту в объятия и принялась целовать, как маленькую девочку. Берта вытерла слезы и сказала... «Фанни, прошу вас, оставьте меня. Я хочу побыть одна. Пожалуйста, приходите навестить меня в другой раз и извините, если я веду себя гадко. Я очень несчастлива и не обрету счастья уже никогда». Через несколько минут вернулся Эдвард, бодрый, веселый, раскрасневшийся в самом лучшем расположении духа. «А вот и я!» — крикнул он. «Видишь, как быстро я управился!» Ты даже соскучиться не успела. Сейчас мы с тобой выпьем чаю. Он поцеловал жену и поправил подушки за ее спиной. Ей-богу, я ужасно рад видеть тебя в гостиной. Здорово, что ты опять будешь наливать мне чай. Ну, признайся, не глупо ли было поднимать такой шум из-за моей отлучки? К тому же я не мог нарушить слово. Глава двадцатая Любовь, деспотично завладевшую сердцем Берты, нельзя было убить в одночасье. Когда молодая женщина выздоровела и вернулась к прежнему образу жизни, страсть снова вспыхнула в ней, как пламя, на миг притушенное и от оттого затем разгоревшееся еще сильнее. Мысли об одиночестве внушали Берте страх. Эдвард стал ее единственной надеждой и опорой. Она уже не пыталась отрицать, что их любовь друг к другу сильно разнится, однако его холодность зачастую явно не выражалась, а Берта так неистово желала ответной пылкости, что закрывала глаза на все, что открыто не оскорбляло ее чувств. Желание видеть в Эдварде мужчину своей мечты было столь всеобъемлющим, что по временам... Берте удавалось жить неким призрачным счастьем, которое хоть как-то поддерживало ее, хотя в глубине души она горько осознавала его фальшивую природу. Однако, чем сильнее Берта тосковала по любви Эдварда, тем чаще стали случаться ссоры между ними. Мирные промежутки постепенно укорачивались, каждый скандал оставлял после себя неприятный осадок и делал Берту еще более придирчивой. Осознав, наконец, что Эдвард не способен отвечать на ее страсть так, как ей хотелось бы, Берта стала в десять раз взыскательнее. Даже те сдержанные проявления нежности, которые безмерно радовали ее в начале супружества, теперь слишком напоминали милостыню, брошенную докучливому нищему, и не вызывали у нее ничего, кроме раздражения». Размолвки убедительно доказывали, для того, чтобы затеять ссору, не нужны двое. Эдвард был сама невозмутимость. Ничто на свете не могло поколебать его душевное равновесие. Как бы ни бушевала Берта, Кредок оставался спокоен. Он считал, что жена переживает потерю ребенка и что здоровье ее до сих пор окончательно не поправилось. По опыту ухода за животными, особенно за коровами. Эдвард знал, что тяжелые роды часто влекут за собой временную перемену нрава, так что даже самая кроткая скотина превращается в злобное и агрессивное создание. Кредок никогда не пытался разобраться в настроениях Берты, ее страстное желание любви казалось ему таким же нелепым, как приступы ярости с последующим бурным раскаянием. В отличие от жены, он всегда пребывал в добром расположении духа, был одинаково доволен целым светом и собой. Эдвард ни на секунду не сомневался, что мир, в котором он живет здесь и сейчас, безусловно, лучший, что каждый должен возделывать свой сад, и это есть самый правильный и радостный способ существования. Не отличаясь аналитическим умом, он избегал размышлений на эту тему. А если бы и взялся размышлять, то не стал бы заимствовать фразы мсье де Вольтера, о котором никогда не слыхал и которого возненавидел бы за то, что тот француз, философ и острослов. Эдвард просто ел, пил, спал и снова ел так же регулярно, как быки на его ферме. И это служило очевидным подтверждением того, что он был счастлив не меньше их. А уж чего еще может хотеть порядочный человек, я даже не представляю. Более того, Эдвард Кредок обладал замечательным свойством всегда поступать так, как подобает, и сознавать свою правоту, что для истинного христианина считается бесценным даром. Кредок гордился своей непогрешимостью, соседям она служила добрым примером, зато у жены вызывала острую злость. Когда Эдвард стоял перед ней и снисходительно улыбался, уверенный в справедливости своей позиции, Берта в бессильном гневе стискивала кулачки, а ее глаза метали молнии. Хуже всего было то, что в моменты просветления Берта признавала, что муж, как всегда, прав, а она нет. Собственное неблагоразумие приводило ее в ужас, и она полностью брала на себя вину за то, что семейная жизнь идет наперекосяк. После каждой ссоры, из которой Эдвард обычно выходил победителем, Ярость Берты сменялась жестокими угрызениями совести. «Как можно любить такую ужасную женщину?» Берта казнила себя и в приступе муки и страха бросалась мужу на шею, лепеча самые жаркие извинения. Придя с повинной, наплакавшись и унизившись, с неделю после того Берта пребывала в слепом блаженстве, убежденная, что отныне поколебать счастливый семейный покой сможет разве что землетрясение. Эдвард опять превращался в золотого башка, облаченного в сияющие покровы истинной любви. Его слово и дело было законом. Берта, смиренная жрица, воскуряла ему фимиам, преисполненная благодарности за то, что могущественное божество в великом терпении не сокрушило ее своей пятой. Для того, чтобы она забыла пренебрежение и холодность мужа, требовалось совсем чуть-чуть. Ее любовь походила на волны, бьющиеся о голую скалу. Море бросает волны на каменную стену, от удара они рассыпаются белой пеной, а скала стоит вечно, твердая, неизменная. Кстати сказать, это сравнение пришлось бы Эдварду по вкусу. В редкие минуты размышлений ему нравилось думать о своем постоянстве и непреклонности. Каждый вечер перед сном Берта обожала целовать мужа в губы, и то, как механически он отвечал на ласки, вызывало у нее смертельную обиду. Первой нежность всегда проявляла она, а не Эдвард. Когда же Берта пыталась проверить его и пропускала вечерний ритуал, он быстро засыпал, даже не пожелав ей спокойной ночи. В такие мгновения... Берта с горечью говорила себе, что муж, вероятно, не питает к ней ничего, кроме отвращения. «Меня бесит мысль о том, сколько любви растрачиваю на тебя впустую», — плакала она. «Я просто дура. Ты для меня все, а я для тебя случайность. Ты мог жениться на ком угодно. Не попадись я на твоем пути, ты бы, несомненно, так и сделал». «Да, и ты тоже», — смеясь ответил Кредок. «Я?» «Никогда в жизни. Если бы я не вышла за тебя, то предпочла бы остаться одна. Моя любовь не безделится, я не отдала бы ее первому встречному. В моем сердце нет места ни для кого, кроме тебя. И когда я думаю о том, что значу для тебя не больше любой другой женщины, то сгораю от стыда. Иногда ты несешь совершеннейший бред. Вот в этом заключается все твое отношение ко мне». Для тебя я глупая баба и только. Домашнее животное чуть поинтереснее собаки, хотя не такое полезное, как корова. Не понимаю, что еще я должен делать, помимо того, что уже делаю. Нельзя же целыми сутками обниматься и целоваться. На это есть медовый месяц. И глуп тот, кто растягивает его на всю жизнь. Ну да. По-твоему, про жену надо забыть на весь день, пока ты занимаешься важными делами. Стрижешь овец, выезжаешь на охоту. Зато после ужина в тебе просыпается охота к любви, особенно если ты вкусно поел, причем для тебя что любовь, что пищеварение одно и то же. У меня все иначе. Любовь для меня, цель и смысл жизни. Без любви я не существую. «Не спорю, ты меня любишь», — сказал Эдвард. «Но, клянусь Богом, очень уж странно это выражаешь. Со мной все проще. Скажи, чего ты хочешь, и я постараюсь выполнить твое желание». «Что я должна сказать?» — с досадой воскликнула Берта. «Я прилагаю все усилия, чтобы разжечь в тебе любовь, но у меня ничего не выходит. Если ты бесчувственный чурбан, как сделать из тебя страстного любовника? Я хочу, чтобы ты любил меня так же, как я люблю тебя». «Честно говоря, оно и к лучшему, что моя любовь отличается от твоей. И Если бы я бушевал так, как ты, в доме уже через неделю не осталось бы ни одного целого стула». «Ну и что?» «Лишь бы любил», — ответила Берта, восприняв шутливую реплику мужа со всей серьезностью. «Даже если бы ты причинял мне боль, я бы не возражала, только бы это было от любви». «Дорогая». Через пару дней тебе захочется сбежать от такой любви. Все лучше, чем твое равнодушие. Боже милостивый, да разве я равнодушен? Тебя послушать так чего доброго можно решить, что я о тебе не забочусь или ухлестываю за другой женщиной. Если бы я знала, что ты испытываешь чувства хоть кому-то на свете, мне было бы легче. Тогда бы у меня была какая-то надежда завоевать твое сердце. Но нет. Ты не способен любить». «Ну, не мне об этом судить. Могу лишь честно сказать, дороже всего в жизни для меня Господь Бог, моя честь и ты». «Забыл про свою борзую», — съязвила Берта. «Не забыл», — веско ответил Эдвард. «Думаешь, я довольна местом, которое ты мне отвел? Сейчас ты признался, что я третья по значению, а скоро вообще перестанешь меня замечать». «Ты б не была мне так мила, не будь мне честь милее», процитировал Эдвард.